Путешествие 21 -е. Вернувшись из 27 века и послав И. Тихова к Розенбайсеру Занять освобожденный мною пост в Теогип-Гипе Впрочем, с величайшей неохотой после целой недели беготней и скандалов В небольшой петле времени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 позволяющих безошибочно распознавать наиболее высокоразвитые общества. Это правила хлама, шума и пятен. Каждая цивилизация, достигшая технической стадии, мало-помалу утопает в отходах, причиняющих ей массу проблем, до тех пор, пока не выведет свалки в космическое пространство. А чтобы они не слишком мешали космоплаванию, их размещают на особой изолированной орбите.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 не желают вечно кружить в кольцевой свалке и дают из нее дёру, заполняя окрестности планеты и даже всю местную Солнечную систему. Для данной стадии характерно загрязнение среды интеллектом. Разные цивилизации по-разному пытаются решить эту проблему. Порой дело доходит до компьютера ЦИДа. В пространстве размещают особые ловушки, тенёта, силки и расплющиватели,